Рассказывать об ускорителях значит повествовать о вещах очень необычных. Представим себе такую ситуацию. Кто-то захотел узнать устройство часов. Для этого он берет два будильника и с силой ударяет их друг о друга. Странный подход. Да, но примерно по тому же принципу действуют и ускорители. Добавим еще, что вместо россыпи шестеренок тут можно получить вдруг дедушкины настенные часы. А еще довольно распространенный прием. Ускорители принято сравнивать с микроскопом. Это сопоставление обычно проводят примерно по такой схеме. Говорят, что ускоритель – это исполинских размеров микроскоп. Кавычки добавляют по неволе, внешний ускоритель мало похож на своего собрата по семье научных приборов. Пучку частиц ускорители, продолжают, соответствует световой поток в микроскопе. Сложные электронные регистрирующие аппаратуры, детекторы, счетчики, логические и вычислительные устройства – Человеческий глаз, связанный с мозгом, системам формирования и управления пучком разгоняемых в ускорителе частиц, магнитные линзы, коллиматоры, системы коррекции, оптическая система линз в микроскопе. Обычные резоны физика, утверждающего близкое родство между ускорителем и микроскопом, таковы. Допустим, мы хотим рассмотреть какой-нибудь предмет, очень мелкий, освещаем его. Если длина световой волны превышает размеры предмета, он остается невидим. Чтобы его разглядеть, необходимы достаточно короткие волны. Так и с элементарными частицами. Известно, что они не только корпускула, но и волны. И длина этой волны будет тем меньше, чем больше энергии частицы. Вот и получается, чтобы прощупать, скажем, сердцевину протона другим протоном, снаряд надо разогнать в электрических и магнитных полях до скоростей, приближающихся к световым. Но в подобных рассуждениях не следует забывать, что элементарная частица не только волна, а своеобразный гибрид, сочетающий корпускулярные и волновые свойства. Поэтому, как далеко может простираться аналогия между разглядыванием предмета в лучах света и зондированием элементарных частиц на ускорителях, сказать трудно. Да, ускорители словно напичканы парадоксами. Ныне это главное орудие для изучения фундаментальных законов микромира. Но то обстоятельство, что столь большие, и сложные устройства, необходимые для исследований столь ничтожных малюток, поражает, озадачивает, интригует и настораживает. Быть может, как выразился один физик, эксперименты, выполненные на этих сверхмашинах, отчасти напоминают строительство шоссе для изучения химических свойств бетона. Ведь вполне возможно, что наблюдаемые явления, рождение новых частиц, к примеру, могут отражать не столько основные законы, сколько артистическое искусство экспериментаторов. Что же происходит в ускорителях? В исчезающей малых объемах пространства, в мельчайшие отрезки времени, при соударениях концентрируются грандиозные порции энергии. Частицы движутся со скоростью, близкой к скорости света, никогда ее не достигая. Их релятивистская масса растет, и точнее было бы говорить не об ускорителях, а об утяжелителях. Этот сгусток энергии по неизвестным законам и порождает весь тот сон объектов, незнакомых и странных, которые мы, скорее по инерции, чем по существу, называем элементарными частицами. И вряд ли уместно тут говорить о каком-то расщеплении и представлять себе ускорители этакими атомодробителями. А коль так, что ж удивительного, если машины, предназначенные для постройки шоссе, и могут лишь строить шоссе, не более... Казалось бы, было странным, если бы они стали делать что-либо кроме. Шляпы долой перед экспериментаторами. С космических высот внимание инопланетян привлек загадочный объект на Земле. Огромное, в несколько километров, кольцо. Если бы инопланетяне захотели познакомиться с таинственным кольцом поближе, то под толстым слоем насыпи они обнаружили бы кольцевой коридор-туннель, в котором при желании можно было бы устраивать велосипедные гонки. Но настоящие гонки увидели бы в расположенной в туннеле вакуумной трубке диаметром несколько сантиметров. В ней мчится со скоростью, достигающей 99,999% от скорости света, пучок протонов. Один иронически настроенный физик писал так. «Ускорители, без сомнения, самые крупные из когда-либо существовавших физических приборов. О них любят писать журналисты и поэты, Журналисты рапортуют об их графических ритмах. Поэты пишут о девушках, стоящих у циклотрона. Кинодеятели заставляют этих девушек танцевать на электромагните. И нам стоило бы написать об ускорителях не главу, а целую книгу. Надо было бы рассказать, как росла мощь ускорителей, их размеры.